Глава 54. Продолжение разговора о животных. На следующий день в воскресенье, как всегда, время посвятили молитве и чтению Священного Писания. Пока Сигрев читал проповедь, Томми выскользнул из палатки, чтобы посмотреть на черепаховый суп, кипевший над костром. Но Юнона не доверяла ему и застала его как раз в ту минуту, когда он поднимал крышку котла. Его сильно разбранили, и он боялся, что ему не дадут вкусного супа, но так как он не провинился слишком сильно, его простили. Вечером Уильям попросил отца рассказать еще о способности мышления у животных. «Охотно, Уильям», – ответил сигрев «Это хороший и полезный разговор. Сначала мы рассмотрим различные умственные качества, которые были замечены у животных. Прежде всего, у них есть память». Особенно память относительно местности и различных лиц, почти такая же твёрдая, как у нас. После многих лет разлуки собака узнает своего хозяина. Ручной слон, бежавший в лес и 12 лет живший на свободе, узнал своего прежнего погонщика. Собака, отведённая за 100 миль от дома, находит дорогу к своему хозяину. Память попугая и кокоду тоже замечательна. «Доказательством памяти животных служат их сновидения, ведь сновидения – не что иное, как смутные воспоминания о пережитом, а ведь ты часто слыхал, как Ромал и Рэм во сне ворчат, лают и вижат «Правда, папа?» «Потом у них есть внимание. Заметь, как терпеливо по целым часам они стоят перед отверстием в полу, выжидая появления мыши. Паук целый месяц и подкарауливает муху». Впрочем, эта способность подмечается в каждом животном, которое преследует свою добычу. У них замечается также ассоциация идей, что в сущности и составляет мышление. Собака это доказывает. Она позволяет джентльмену войти в дом, но бросается на нищего, когда ей поручают сторожить что-нибудь. Она не обращает внимания на прохожих, но бросается на человека, который останавливается подли неё. Я знавал негрскую собаку, которая перескакивала через ограду усадьбы, слыша приближающиеся шаги. У слона ассоциация идей еще замечательнее. Он понимает то, что ему говорят, лучше других животных. Его способность мышления необыкновенна. Обещайте ему награду, и он будет изумительно работать. Он также испытывает чувство стыда». В тяжелой индейской артиллерии слоны употреблялись для перевоза пушек. Один из них, особенно сильный и умный, с трудом старался протащить орудие через топкое болото. «Увидите этого ленивца», – сказал распорядитель, – «возьмите другого». Этот упрек до того поразил животное, что оно напрягло все свои силы, толкая пушку головой, и, наконец, так ударил орудие лбом, что разбило себе череп. Слон упал мертвый. Ченс, слон, которому однажды приказали, как это делалось много раз, поднять хобота маленькую монетку, заметил, что она откатилась к нижнему карнизу. Он из-за своей загородки не мог дотянуться до нее. Ченс подумал, подождал, наконец втянул в хобот воздух и изо всей силы подул на карниз. Отраженный от стены воздух пододвинул к нему монетку, и он мог поднять ее. «Это было очень умно», – заметил Уильям. «Да, конечно», – ответил сигрев «И животные сознают время. Я знал двух собачек, которые всегда выезжали со своей хозяйкой в будни, но когда она по воскресеньям отправлялась в той же карете в церковь, собачек, понятно, оставляли дома, и они знали воскресные дни. В будни, едва она надевала шляпу, они прыгали и радовались, а в воскресенье оставались спокойны и равнодушны. Лошадь, я считаю, одним из самых благородных животных в мире. Газельчик ежедневно развозил газеты на своей лошадке, и она останавливалась у дверей тех домов, в которые он доставлял газеты. Но вот случилось, что два лица, жившие в различных домах, стали вместе получать одну еженедельную газету и решили, что одну неделю новый номер читает один, а другой другой. Очень скоро лошадь привыкла к этому порядку, и одну неделю останавливались перед одним домом, а другую перед другим, и никогда не ошибалась. Это изумительно, заметил Уильям. Животные тоже способны учиться разным вещам, заметил Сигрей. А это доказывает их способность мыслить. Но, папа, мне хочется узнать, где кончается инстинкт и начинается разум. Я только что хотел поговорить об этом, Уильям. Когда животные следуют своему инстинкту, добывая себе пищу, выводя детенышей и принимая предосторожности от опасности, они действуют по известным правилам, которых никогда не изменяют, от которых никогда нисколько не отступают. Но при некоторых обстоятельствах инстинкт не может служить им помощью. Тогда на помощь является способность мыслить. Возьмем в пример пчелу. Существует большая ночная бабочка, бражник, мертвая голова, которая поедает мед. Иногда она пытается пробраться в улей через литок. Тогда пчелы бросаются на нее и убивают ее своими жалами. Но ее тело слишком крупно, и пчелы не могут вытолкнуть его через литок обратно. Как они это делают с другими убитыми насекомыми? Как же они поступают с телом убитого врага, чтобы избежать зловония от его разложения? Они совершенно окутывают его густым слоем воска. «А разве инстинкт не мог бы им подсказать этого поступка?» Если бы это случилось с дикими пчелами, такое предположение было бы вполне допустимо. Но ведь дикие пчелы живут в дуплах деревьев, и отверстие, через которое они проходят к своим сотам, всегда бывает так мало, что едва пропускает тело пчелы, так что ни одно более крупное насекомое не в состоянии проникнуть в него. А в наших улях литки делаются значительно шире, и пчелам приходится иметь дело совершенно новыми обстоятельствами. «Да, папа, я понимаю». Вот еще пример. Один ручной слон в Индии упал в глубокую яму. Вытащить его было немыслимо. Следовательно, ему предстояла гибель. Однако его погонщик, зная сообразительность животного, связал несколько больших охапок хвороста и бросил их к слону. Слон отлично понял, что ему осталось сделать. Он положил эти связки одна на другую и ступил на них. Так ему удалось выбраться из ямы. Ты видишь, что это было совершенно непредвиденное для него обстоятельство». «Как умны животные, папа!» – сказал Уильям. «Даже многие люди не знали бы, что делать с этим валежником». «Да, друг мой, но надо надеяться, что немногие. Господь дал человеку больше разума, чем всем другим созданиям».